как куполом церкви Сент-Агюстен и придающий этому парижскому виду характер некоторых римских видов пиранези. Но так как ни в одну из этих маленьких гравюр, с какой бы любовью я мысленно не воспроизводил их, память моя не могла вложить чувство, способность которому давно уже мною утрачена и которая заставляет нас смотреть на предмет не как на зрелище,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 Когда я просил показать мне дорогу, я продолжаю искать ее, я поворачиваю за угол, но все это путешествие я совершаю в моем сердце».